Часть вторая. Миром правит пустота и неопределённость. Долго думал, в какой книжке на место вставить рассказ о даже не знаю, как это назвать. Ну, скажем так, о некоторых общих принципах построения мироздания и механизмах эволюции. Почему бы не сюда? Начнём помолись. А то не могу я уже слушать пошлые дежурные фразы типа от судьбы не уйдёшь. На самом деле это не так. Душа бессмертна. Для всех так будет лучше и прочую чепухню. Потому что физика прошлого века показала, что предопределённости нет, истина противоречива. Объективная реальность порой расходится со здравым смыслом, а для всех хорошо не будет никогда и нигде, даже в раю. Итак. Глава четвёртая. Крах здравого смысла. Физика 20 века подарила гносеологии и философии немало новых принципов. Недурственное начало для популярного изложения. Попробуем ещё раз. Проще и доступнее. Мир, в котором жили наши предки всего 100 лет назад, и мир сегодняшний это два совершенно разных мира. За 100 лет представления цивилизации о мире изменились настолько, что даже представить себе сложно. Но мы попытаемся за мной читатель, как писал кто-то, чью фамилию мне запомнить не удалось. Замечен любопытный феномен. Новейшие принципы, открытые наукой, постепенно овладевают массами и даже проникают в быт, в человеческие отношения. То, что когда-то было новым и потому малоизвестным, И из подволь становится общеизвестным, банальным, пошлым. Ну, кто же это не знает? Становится частью фольклора. А потом и вовсе перемещается в область предрассудков. Батенька, это уже устарело, нынче новые взгляды. Земля, стоявшая когда-то на трёх китах, сначала стала круглой, А вокруг неё, как центрам мироздания, продолжали вращаться солнце, звёзды и планеты. Потом произошла смена караула. Земля стала крутиться вокруг солнца, которое приобрело статус центра мира. Затем уже и солнце было разжаловано, превратилось в жёлтого карлика и переместилось из центра мира на провинциальный край галактики. Теперь о том, что земля не плоская и крутится вокруг солнца, знают практически все. Это маленькая иллюстрация проникновения знаний из астрономии в широкие слои населения. Подсознание и либидо термины из теории психоанализа с помощью голливудских фильмов также переместились в широкие массы. И сто лет не прошло, а ими уже оперируют все, кому не лень, часто поминая в суе и не к месту. Так же, кстати, как не к месту, порой, вворачивают фразу про гены. Да это у них просто в генах заложено. Как правило, при этом имеются в виду признаки, по наследству вовсе не передающиеся. Например, лень. Или... Загадочная русская соборность. Просто современный фольклор. Биологам не стоит нервничать. А уж о растасканности теории относительности имени старика Эйнштейна и говорить не хочу. Всё относительно, старик. Мир потихоньку меняется, становясь всё более относительным вслед за теорией относительности, проникающей в широкие слои. Вот тут стоп. Мир становится всё более относительным. Это очень важное замечание, которое нужно тщательно прожевать, быстро проглотить и хорошенечко усвоить. Чем мы займёмся? Галилей был первым, кто начал убивать абсурд. Он первым убил абсолютность равномерного движения. Грохнул, не постеснявшись. До него полагали, для того, чтобы тело двигалось, к нему нужно постоянно прикладывать силу, иначе оно остановится. Галилей показал, что это не так. Равномерное прямолинейное движение с точки зрения физики ничем, оказывается, не отличается от состояния покоя. Всё дело в системе отсчёта. Всегда найдётся система координат, относительно которой равномерно и прямолинейно движущееся тело можно считать покоящимся. Оно и будет покоящимся относительно этой системы. В вагоне поезда сидит человек. Поезд едет с немыслимой скоростью 40 км в час, как все наши электрички. Спрашивается, с какой скоростью перемещается человек? Отвечается, вопрос некорректно поставлен, потому что не уточнено относительно чего мы меряем скорость человека. И если относительно поезда, то скорость человека равна нулю, потому что он сидит. А если относительно земли, то 40 км/ч. А если относительно солнца или луны, то из условий задачи этого узнать невозможно. Но с какой скоростью движется человек на самом деле? Поскольку задачка простая, любой, кто учился в современной школе, знает, что и этот вопрос не имеет смысла. Никакого самого дела нет. И оба ответа, 0 и 40, одинаково верны. Но в более сложных случаях эта очевидность уже не кажется столь очевидной. Прордон за каламбур. Например, в электродинамике